Глава двадцать День выдался невероятно долгим, и Анна Уэйклинг сделала глубокий вдох, входя в свою квартиру на парк Авеню. Она сразу услышала голоса детей – семилетнего воробьи и пятилетней ванессы, которые доносились из гостиной. Аромат жарящейся курицы заставил ее вспомнить, что она пропустила ленч в офисе. «Благодарение Богу за кару», – подумала Анна. «Она замечательный повар». В гостиной Ванесса и Робби играли в словесные игры со своей постоянной няней Мэри. Оба вскочили и бросились с ней обниматься. «Один мальчик, а два года спустя одна девочка, в точности как Картер и я», – подумала Анна. «Однако жизнь моих детей совсем не походит на моё собственное детство. Мы с Картером посещали государственные школы в Куинси. Я могу сосчитать по пальцам одной руки все случаи, когда наша мать могла рассчитывать на приходящую няню». Робби и Ванеса напротив, имеют постоянную няню, а в следующем году Ванеса присоединится к Робби в одной из самых элитарных частных школ в Верхнем Истсайде. «Сначала папа общался с нами по-разному», – думала Анна. «Возил с собой Картера на строительные площадки, показывал ему архитектурные эскизы новых проектов, но я была умнее. Я хотела научиться всему, о чем папа рассказывал, и просила его брать меня с собой». и очень скоро он понял, что у меня получается заметно лучше, чем у Картера. В отличие от родителей, Анна изо всех сил старалась относиться к детям одинаково, не как к мальчику и девочке, следуя стереотипам, как делал их с Картером отец. Она не хотела, чтобы Робби чувствовал свое преимущество из-за того, что он мальчик, а Ванесса сталкивалась с ограничениями из-за того, что родилась девочкой.